Глава семнадцатая Кое-кто появляется Со временем моего бегства из Лондона мне ни разу здесь не приходилось упомянуть о Пиготе, но, разумеется, я не мог не написать ей, как только меня приютили в Дувре, а затем, когда бабушка формально взяла меня под свое покровительство, я послал ей самое подробное письмо. Поступив в школу, я написал своей няне о том, как мне хорошо живется, и какое прекрасное будущее открывается теперь передо мной. Те полгинеи, которые при отъезде моем в школу подарил мне мистер Дик, я вложил в это письмо, в уплату моего долга, и смело могу сказать, что это доставило мне наибольшее удовольствие, какое только мог доставить мне подарок моего старого друга. В этом же письме впервые рассказал я Пиготи о том, как ограбил меня длинноногий парень со слом на все мои послания няня отвечала если не так же обстоятельно то во всяком случае так же аккуратно как какой нибудь исправный конторщик торгового дома в эписстолярном искусстве она конечно не была очень то сильна но тут превзошла себя пытаясь выразить то что перечувствовала узнав подробности моих тягостных странствий и все таки Четырех страниц недоконченных, бессвязных, полных восклицаний и фраз, чередовавшихся с кляксами, было, по-видимому, недостаточно, чтобы облегчить ее взволнованную душу. Мне же кляксы сказали больше самых красноречивых слов, ведь это были слезы, которые моя дорогая няня проливала, трудясь над своими каракулями. Чего же больше мог я еще желать? Я без труда догадывался, что моя Пиготи пока еще не в силах особенно хорошо относиться к бабушке. Она слишком долго смотрела на нее с предубеждением, чтобы теперь сразу изменить свое отношение к ней. «Видно, и вправду нелегко узнать человека», — писала она. «Подумать только, ведь мисс Бетси совсем другая, чем она казалась нам. Это даже нравоучительно!» Но, несомненно, Пиготе все еще побаивалась бабушки Это можно было заключить по той робости, с какой посылала она ей низкие поклоны. Очевидно, моя няня не была совсем спокойна относительно меня, она боялась, что я снова способен убежать. Не раз в своих письмах намекала она мне, что я всегда смогу получить от нее необходимые на проезд в Ярмут деньги. В одном из своих посланий Пиготи сообщила мне новость, очень удручившую меня. Она писала, что вся мебель в нашем старом доме в Блондерстоне продана, мистер Мордстон с сестрой куда-то уехали, а дом заперт, и не то он будет отдан в наймы, не то продан. Тяжело мне было думать, что дорогой мне по воспоминаниям старый дом теперь в совершенном запустении что сад зарос высокими сорными травами, а дорожки густо усыпаны сырыми опавшими листьями. Мне так живо представилось, как зимний ветер завывает вокруг покинутого дома, как холодный дождь бьет в стекла его окон, как луна населяет пустые комнаты тенями, привидениями, этими отныне единственными хранителями нашего старого гнезда. Тут живо вспомнилась мне могила под деревом на Блондерстонском кладбище, и вдруг мне показалось, что дом наш также умер, и вместе с ним исчезло все, что напоминало о моем отце и матери. Других новостей в письмах Пиготи не было. Писала она о том, что мистер Баркес — прекраснейший муж, хотя немного и прижимист, и тут же прибавляла. У всех есть недостатки, и у меня самой их немало. Я, признаться, до сих пор не знаю, в чем они заключались. Передавала мне поклоны от Баркеса, говорила, что моя комната всегда ждет меня. Сообщала о том, что мистер Пиготи здоров и Хэм здоров, а миссис Гумидж неважно себя чувствует. Маленькая же Эмми не хочет сама посылать мне поклонов и предоставляет делать это за нее своей тете Пиготи. Все эти сведения я считал своим долгом сообщить бабушке. Умалчивал я только об Эмми, инстинктивно чувствуя, что та не может быть в ее вкусе. Первое время после моего поступления в школу доктора Стронга бабушка довольно часто приезжала в Кентербери проведать меня, и всегда в самое неожиданное время, вероятно, желая застигнуть меня врасплох. Убедившись же, что я учусь прилежно, веду себя хорошо, что в школе вообще довольны мною, она вскоре перестала появляться. Виделся я с нею через две-три недели по субботам, когда приезжал к ней в Дувр, в отпуск. Мистер Дик навещал меня в две недели раз, по средам, и оставался в Кентербери до следующего утра. В эти поездки он всегда брал с собой кожаный портфель со своими мемуарами и необходимыми письменными принадлежностями. Ему уже начало приходить в голову, что с этими мемуарами, пожалуй, надо торопиться и скорее кончать их. Мистер Дик был большой любитель пряников. Для того, чтобы сделать его поездки ко мне еще более приятными, бабушка уполномочила меня открыть ему кредит в местной кондитерской... Впрочем, в размере не свыше одного шиллинга в день. Ограниченность этого кредита и то, что его маленькие счета из гостиницы, где он проводил ночь в Кентербери, посылались бабушки, как будто говорили мне о том, что мистеру Дику предоставлялось побрякивать деньгами в кармане, но не тратить их. Впоследствии я убедился в этом. У них с бабушкой было условлено, что он будет отдавать ей отчет во всех своих расходах. Так как мистеру Дику никогда не приходило в голову обманывать бабушку, и он всячески стремился угодить ей, то, естественно, он старался бережно обращаться с деньгами. Милый старик был убежден что в расходовании денег, как, впрочем, вообще во всех решительных отношениях, моя бабушка была мудрейшей, замечательнейшей женщиной на свете. Не раз сообщал он мне это по секрету, и притом всегда шепотом. Как-то в одной из сред, поделившись со мною своим мнением о бабушкиных талантах, он с таинственным видом спросил меня, «А не знаете ли вы, вот что это за человек?» которые прячутся подле нашего дома и пугает ее пугает бабушку сэр спросил я мистер дик утвердительно кивнул головой я думаю продолжал он что ничто не может испугать ее ибо она тут он шепотом добавил только никому не говорите об этом самая умная и самая удивительная женщина на свете Сообщив мне это, он откинулся назад, чтобы лучше видеть, какое впечатление произвел на меня его отзыв. — Впервые, когда он появился, — начал рассказывать мистер Дик, — погодите-ка, я сейчас припомню, в каком году это было. Королю Карлу Первому голову отрубили в 1649-м. Так ведь кажется, вы мне говорили. — Да, сэр. — Как это может быть? — С грустным недоумением проговорил мистер Дик, качая головой, — да неужели я так стар? — Разве человек появился в том самом году, сударь? — спросил я. — Да, трот вот действительно, совсем непонятно, как это могло случиться в том году, — проговорил мистер Дик. — А этот год, скажите, указан в истории? — Да, сэр. — А история ведь, мне кажется, никогда не лжет. С проблеском надежды осведомился мистер Дик. — О, конечно, она не лжет, сэр, — решительно ответил я. Тогда я был молод, наивен и сам еще глубоко верил в это. — В таком случае я решительно ничего не понимаю, — заявил мой собеседник, качая головой. — Тут что-нибудь да не так. Но, во всяком случае, человек этот появился вскоре после того, как по какой-то странной ошибке часть мыслей, мучивших Карла Первого, из его головы была переложена в мою. Помнится, мы с мисс Тротвуд гуляли в сумерки после чая, как вдруг увидели его возле нашего дома. — Что же, он прогуливался? — спросил я. — Прогуливался, — повторил мистер Дик. — Постойте, дайте мне припомнить. Нет, нет, он не прогуливался. Желая поскорее выяснить этот вопрос, я спросил, что же, наконец, сделал этот человек. — Представьте себе, его вовсе не было, пока он не появился сзади нее и не стал ей что-то шептать на ухо, — продолжал рассказывать мистер Дик. Тут она повернулась... И упала без чувств. Я остановился, как вкопанный, и принялся смотреть на него, а он повернулся и ушел. Но самое удивительное в этом то, что с тех пор он все время прячется, уж не знаю, под землей или где-нибудь в другом месте. — Так-таки все время и прячется? — поинтересовался я. — Разумеется, прячется. — подтвердил мистер Дик, серьезным видом кивнув головой. — Он с тех пор ни разу не показывался, вплоть до вчерашней ночи. А вчера мы прогуливались с мист Ротвуд, и он опять вырос позади нее, словно из земли. Я сейчас же узнал его. — Скажите, он опять перепугал бабушку? — Да еще как! Вся она задрожала, вот так! — Мистер Дик при этом защелкал зубами, ухватилась за ограду, рыдала. — Но, Тротвуд, сюда, поближе ко мне! — зашептал он, притягивая меня к себе. — Скажите мне, почему она при лунном свете дала ему денег? — Быть может, то был нищий, — высказал я свое предположение. Мистер Дигф покачивал головой, желая этим показать, что он совершенно не согласен с моим предположением, и несколько раз очень уверенно повторил «Нет, сэр, нет, это не нищий, не нищий, не нищий». Затем он рассказал мне, что поздно ночью он видел из своего окна, как бабушка вышла из дома, подошла к садовой решетке и дала ему денег. Ярко светила луна, и он это ясно видел. Тут человек, по его мнению, опять, должно быть, провалился сквозь землю, его и след простыл, а бабушка поспешно украдкой вернулась в дом и еще сегодня утром была сама не своя. Все это очень тревожило мистера дика Слушая этот рассказ, я ни минуты не сомневался в том, что незнакомец был таким же плодом воображения мистера Дика, как и злосчастный король, причинявший бедному старику столько тревог. Но после некоторого размышления у меня явилась мысль, не могли ли это быть покушение вырвать мистера Дика из-под бабушкиного покровительства, а зная от нее самой, как привязана она к мистеру Дику, Можно было допустить, что ради его мира и спокойствия она решилась откупиться. Так как в это время я уже очень был привязан к старику и принимал близко к сердцу его благополучие, то, естественно, я стал за него беспокоиться. Долго, помню, с тревогой думал я... Появится ли он в очередную среду на козлов дилижанца но он неизменно появлялся, счастливый, весело кивая своей седой головой и блаженно улыбаясь. С тех пор он ни разу не упоминал о человеке, который смог испугать мою бабушку. Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика, да и для меня они были не менее счастливыми. Вскоре в нашей школе не было ни одного мальчика, который не знал бы моего старика, и хотя он сам не принимал участие в наших играх, за исключением пускания бумажного змея, но играми этими интересовался не менее каждого из нас. Не раз видел я, с каким огромным интересом засматривался он на нашу игру в шарики или на запускание наших волчков как в критические моменты он от волнения едва переводил дух, как часто бывало взбирался он на пригорок и, с увлечением, следя за игрой в зайца и гончих, воодушевлял нас своими бодрыми выкриками и в восторге махал шляпой. Очевидно, в эти минуты он совершенно забывал про злополучную голову Карла I и все, что в его мозгу было связано с этой головой. В летнюю пору Часы на ракетной площадке казались ему минутами. А сколько раз наблюдал я за ним в зимние дни, в снег и ветер, когда он, с носом посиневшим от холода, не сводил глаз скатающихся на коньках школьников. Как сейчас вижу, с каким восторгом хлопает он победителем руками в шерстяных вязаных перчатках. Мистер Дик стал в школе общим любимцем. Он был удивительный мастер почти из ничего делать призанятные вещи, вырезывал из апельсинах корок такие причудливые штучки, какие нам и во сне не снились. Лодочку он мог сделать из чего угодно, даже из деревянной шпильки, шахматные фигурки из костей, римские колесницы с колесами, из катушек от ниток и из старых игральных карт. Клетки для птиц из старой проволоки. Но наибольшим искусством отличался он в изделиях из бечевки и соломы. Уж тут мы, школьники, были уверены, что он может сделать все, что только в силах произвести рука человеческая. Вскоре слава о мистере Дике вышла за пределы круга школьников. После некоторых его приездов сам доктор Стронг как-то начал меня расспрашивать о моем старом приятеле. И я рассказал ему все, что знал о нем со слов бабушки. Наш директор так заинтересовался мистером Диком, что просил меня познакомить его с ним в следующий же приезд. Конечно, я с удовольствием это сделал. При первом же знакомстве с мистером Диком... Наш директор сказал ему, что если когда-нибудь я не смогу встретить его в конторе дилижансов, пусть он прямо идет в школу и отдыхает там, пока не кончатся мои утренние уроки. Занятия по средам часто затягивались, и поэтому являться в школу и прогуливаться по двору в ожидании меня вошло в привычку моего седовласового приятеля. Здесь мистер Дик познакомился с юной красавицей, женой директора. Она выглядела теперь как-то бледнее, по-видимому, реже бывала в обществе, менее была весела, но все же очаровательна. Мало-помалу мистер Дик стал в школе своим человеком и прямо заходил ко мне в классную комнату. Обыкновенно он садился здесь, в определенном углу, где облюбовал себя один из стульев, который у нас так и звался, Дик, и, склонив свою седую голову, просиживал на нем целыми часами, с благоговейным вниманием слушая слова учителя. Старик питал огромное уважение к науке, постичь которую ему не было дано. Своё благоговение к науке мистер Дик распространил и на доктора Стронга. Он считал его самым тонким, самым мудрым философом всех времен и народов. Долгое время он не решался говорить с нашим доктором иначе, как сняв шляпу. Даже когда, подружившись с доктором Стронгом, они прогуливались целыми часами по так называемой докторской аллее, и тогда мистер Дик время от времени снимал свою шляпу в знак уважения к его мудрости и знанию. Уж не ведаю, право, как это случилось, что доктор Стронг во время этих совместных прогулок стал читать выдержки из своего знаменитого греческого словаря. Быть может, наш директор, не обращая внимания на своего компаньона, просто читал их для себя. Как бы то ни было, это вошло в привычку, и мистер Дик, слушаясь сияющим от радости и гордости лицом, Абсолютно непонятную для него премудрость проникся убеждением, что на свете не существует более восхитительные книги, чем греческий словарь. Так ясно рисуются перед моими глазами эти двое, прогуливающиеся перед окнами нашей классной комнаты. Доктор Стронг читает выдержки из своей рукописи, добродушно улыбаясь или с серьезным видом покачивая головой. А мистер Дик с величайшим интересом слушает каждое его слово, в то время как его мысли витают неизвестно где. И вот, когда я вспоминаю их во время такой прогулки, мне кажется, что это одна из самых мирных и милых сцен, виденных мною в жизни. Агнесса также очень скоро подружилась с мистером Диком, и он, бывая у них в доме, познакомился с Урия. Наша же дружба с милым стариком все укреплялась, принимая странный характер. Приезжая как бы наблюдать за мной в роли опекуна, он во всем решительно советовался со мной и неизменно следовал моим указаниям. Делал он это, по его словам, не только из большого уважения к моей природной проницательности, но еще считая, что я много унаследовал от моей единственной в своем роде бабушки. Однажды в один из четвергов, когда я утром перед школой собирался провожать мистера Дика из его гостиницы в контору дилежанцев, я встретил на улице Урия, и он напомнил мне о моем обещании прийти как-нибудь к ним с матушкой на чай. Впрочем, сейчас же прибавил он со своей змеиной манерой извиваться, я мало надеюсь на это, мистер Копперфильд, уж слишком мы маленькие люди. В то время я еще не умел отдать себе хорошенько отчет в том, нравится ли мне Урия, или я питаю к нему отвращение, и, обуреваемый этими сомнениями, я стоял и смотрел ему в лицо. Но тут меня испугала мысль, что, пожалуй, я могу прослыть гордецом, и я поспешил сказать ему, что помню его приглашение и только жду, когда он назначит день — Ах, если только в этом дело, мистер Копперфильд, — воскликнул Урия, — а не в том, что мы люди маленькие, то, пожалуйте, к нам сегодня же вечером. Я ответил ему, что скажу мистеру Уикфильду о его приглашении, и если он, в чем я уверен, ничего не будет иметь против, то с удовольствием побываю у них. И вот в шесть часов занятия в этот день в конторе кончились раньше обыкновенного. Я сказал Урия, что могу идти с ним. — Матушка будет очень горда вашим посещением, — заявил мне Урия, когда мы шли с ним по улице. Или, вернее сказать, мистер Копперфильд, она возгордилась бы этим, не будь это грешно. — Но надеюсь, что сегодня утром вы не заподозрили меня в гордости, — сказал я. — Помилуйте, мистер Копперфильд, нет, нет. Такая мысль, конечно, не приходила мне в голову. И найди вы нас даже слишком маленькими людьми для знакомства с нами. Я, поверьте, нисколько не счел бы это гордостью с вашей стороны. Мы ведь с матушкой действительно маленькие людишки. — А скажите, много ли в последнее время вы работали над вашими законами? — спросил я его, чтобы переменить разговор. — Что вы, мистер Копперфильд? — униженно ответил он, — да разве можно так громко называть мои скромные занятия, когда время от времени, часок-другой, провожу я над судопроизводством мистера Тида? — Должно быть, вещь нелегкая, ведь правда, — спросил я. — Как для кого? — ответил Урия. — Для способного человека, быть может, и легко, а для меня порой бывает очень трудно. Принявшись тут выбивать у себя на подбородке, словно на барабане, дробь своими костлявыми, как у скелета, пальцами, он добавил. — Видите ли, мистер Копперфильд, в книге Тида встречаются затруднительные места для человека с такими ничтожными познаниями, как мои, например, латинские слова, разные там термины. — А хотели бы вы учиться по латыни? — спросил я. — Я с удовольствием преподавал бы вам ее, ведь я изучаю этот язык. — О, благодарю вас, мистер Копперфильд, — ответил он, качая головой, — вы очень добры, предлагая учить меня, но я слишком маленький человек, чтобы воспользоваться этим. Что за глупости урия? — Простите меня, мистер Копперфильд, я очень вам признателен и уверяю вас, ничего не желал бы так, как этого, — Но я слишком маленький человек, и без того немало людей, готовых втоптать меня в грязь. Что же будет, когда я, став ученым, выведу их из себя? Нет, такие знания не для меня. Всяк сверчок, знай свой шесток». Такому человеку, как я, не надо заноситься. Если он хочет подвигаться по жизненному пути, то, поверьте, мистер Копперфильд, он должен смиренно идти своей дорогой. Никогда не видел я его рот так широко открытым, не видел таких глубоких ямок на его щеках, как в эту минуту, когда он высказывал мне свои сокровенные чувства и мысли. При этом он поминутно потряхивал головой и смиренно корчился и извивался по-змеиному. — Мне кажется, Урия, вы тут ошибаетесь, — заметил я, — и если б вы захотели, я смог бы учить вас не только латыни, но и многому другому. — О, я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфильд, — ответил он, — нисколько не сомневаюсь, но, видите ли, Вы в своем положении не в состоянии стать на мое место маленького человека, а я прекрасно знаю, что не должен раздражать людей, стоящих выше меня, тем, что стану умнее, чем мне это подобает. Нет-нет, благодарю вас. А вот мистер Копперфильд и моя убогая лачуга, — добавил он. Мы вошли прямо с улицы в низкую комнату, где все говорило о старине. Здесь нас встретила миссис Гипп. Они с сыном как две капли воды походили друг на друга, только мать была невелика ростом. Приветствовала она меня в высшей степени подобострастно и принялась извиняться в том, что в моем присутствии осмеливается поцеловать сына. Прибавив, что хотя они люди и очень маленькие, но, естественно, любят друг друга, и это, надо надеяться, никому показаться обидным не может. Комната их отнюдь не могла быть названа лачугой, она была вполне прилично и представляла собою полугостиную, полукухню, но уютной все же не была. На столе стоял чайный прибор, а в камине в котелке кипела вода. Здесь был комод, на котором стояла конторка, как мне объяснили, для вечерних занятий урия Тут же лежал его синий портфель, туго набитый бумагами, и кучка его книг, среди которых мне бросилось в глаза практическое судопроизводство мистера Тидда. В углу помещался буфет, а по стенам стояла остальная необходимая мебель. Ни одна вещь в отдельности не имела жалкого вида, Но почему-то вся обстановка комнаты в целом говорила о нужде. Быть может, из того же чувства приниженности миссис Гипп до сих пор носила траур по мужу, давным-давно умершему. — Но, дорогой мой Урия, — сказала она, приготовляя чай, — день посещения мистера Копперфильда навсегда останется для нас памятным. — Я уже говорил об этом мистеру Копперфильду, — отозвался сынок. — Очень жаль, что отец наш не дожил до сегодняшнего дня. Как бы он порадовался такому гостю, — продолжала миссис Гипп. Все эти комплименты несколько смущали меня, но в то же время я был польщен, чувствуя себя таким почетным гостем, и сама миссис Гипп показалась мне приятной особой. — Мой Урия давно мечтал о такой чести, сэр, — не унималась миссис Гипп. Он только боялся, что наше низкое положение не позволит вам прийти к нам, и я сама, по правде сказать, опасалась того же. Мы ведь были, есть и будем такими маленькими, ничтожными людишками. — Я убежден, что это вовсе не так, мэм. Вам почему-то хочется подобным образом смотреть на себя, — заметил я. — Благодарю вас, сэр, — ответила миссис Гибб, — мы знаем себе цену, и в нашем ничтожестве умеем быть благодарны и за то, что имеем. Я заметил, что во время этих разговоров миссис гиб постепенно со своим стулом все ближе и ближе подвигалась ко мне, а Урия отодвигался, так что скоро очутился против меня. Они оба попеременно упрашивали меня кушать, предлагая самое вкусное из того, что стояло на столе. Правда, никаких особых лакомств там не было, но мне довольно было их горячего желания угостить меня. Очень был я тронут их вниманием. Сначала заговорили вообще о бабушках. И тут я принялся рассказывать о своей. Затем они свели речь на отцов и матерей, и я им рассказал о своих родителях. Наконец затронули они вопрос об ботчимах, и я начал было рассказывать о своем, как вдруг остановился, вспомнив, что бабушка наказывала мне совсем не упоминать о нем. Но вообще, конечно, мог устоять против выпытываний Урия и его маменьки столько же... Сколько молодой зуб против щипцов зубного врача. Они делали со мной все, что хотели, и узнали от меня такие вещи, о которых я вовсе не хотел говорить. Я еще и теперь краснею, вспоминая, как со своей детской откровенностью все им выболтал, чуть ли не ставя себе в заслугу эту откровенность». И чувствовал себя настоящим покровителем своих почтенных собеседников. Для меня было несомненно, что мать и сын очень любили друг друга, и это, как вещь естественная, действовало на меня, но их умение попадать друг другу в тон и выпытывать из человека все, что им было нужно, это уж было своего рода искусство, против которого я еще меньше мог устоять. Когда эта милая парочка выведала обо мне все, что только могла, тем не менее я умолчал о своем пребывании в торговом доме Мордстон и Гринби и бегстве из Лондона. Они завели речь о мистере Уикфильде и Агнессе. Тут маменька и сынок стали с еще большей ловкостью перекидываться темами словно мечами. Говорили то о самом мистере Уикфильде. То об Агнессе, то о высоких качествах мистера Уикфильда, то о моем восхищении его дочерью. И вдруг разговор касался дел и доходов мистера Уикфильда, а затем перелетал на то, как в его доме проводится послеобеденное время, какое вино пьет мистер Уикфильд, почему он пьет это вино, и как жаль, что он пьет его так много. Все время, пока разговор таким образом перескакивал с одного предмета на другой, я как будто принимал в нем очень небольшое участие, а между тем я сам замечал, что говорю то, чего не следовало бы говорить, и даже видел, как каждый раз при этом радостно подергивались подвижные ноздри урия. Я начал уже чувствовать себя несколько не в своей тарелке и стал подумывать об уходе, когда мимо двери... Она из-за теплой погоды была настежь открыта, промелькнула фигура какого-то человека. Пройдя мимо, человек этот вернулся назад, остановился, начал вглядываться, и с громким криком «Копперфильд, возможно ли это?» вбежал в комнату. Это был мистер Микобер с той же лорнеткой, тросточкой на крахмаленном воротничком внушительным видом и снисходительной благосклонной интонацией голоса словом весь целиком мистер микобер дорогой мой коперфильд вот уж можно сказать кого никак не ожидал здесь встретить — радостно воскликнул мистер Микобер. — Знаете, такой необыкновенный случай, как эта наша встреча с вами, красноречиво говорит о непрочности и несостоятельности всех человеческих предположений. Идя сейчас по улице, я думал, что вдруг что-нибудь может мне подвернуться, и вдруг... Подворачивается юный, высоко мною друг, связанный с самым богатым событиями периодом моей жизни, можно сказать, с поворотным моментом ее. Копперфильд, дорогой мой, ну как же вы поживаете? Не могу сказать, чтобы мне была особенно приятна встреча с мистером Микобером именно у гиппов, но вообще я был очень рад видеть его. Я горячо пожал ему руку и осведомился, как поживает миссис Микобер. — Благодарю вас, — ответил мистер Микобер, делая рукой свой обычный жест и пряча подбородок воротничок сорочки. Она очень недурно поправилась. Близнецы уже перестали черпать из источников, которые временно открывает для них мать-природа. Короче говоря, они отняты от груди и миссис Микобер теперь путешествует со мною. Она, поверьте, будет рада возобновить знакомство с тем, кто показал себя во всех отношениях достойным священнослужителем у священного алтаря дружбы. Я сказал, что буду в восторге увидеться с миссис Микобер. — Вы очень добры, — ответил мистер Микобер. Тут он улыбнулся, снова спрятал свой подбородок в воротничок, И, оглядываясь кругом, проговорил, не обращаясь ни к кому из присутствующих в частности. Я нашел своего друга коперфильда не в одиночестве, но за дружеской трапезой в обществе вдобствующей дамы и, по-видимому, ее отпрыска словом ее родного сына, и я сочту за честь быть им представленным. После этого... Мне ничего не оставалось, как познакомить мистера Микобера с гипом и его матерью, что я сейчас же и сделал. Мать и сын, по своему обыкновению, начали подобострастно присмыкаться перед ним, а мистер Микобер, сев на стул, подбадривал их с присущими ему любезными жестами. — Друг моего друга Копперфильда имеет также права и на мою дружбу, — провозгласил мистер Микобер. — Мы с сыном слишком маленькие людишки, сэр, чтобы быть друзьями мистера Копперфильда, — заявила мамаша. — Мистер Копперфильд были так добры, что откушали у нас чашку чая. Мы очень благодарны мистеру Копперфильду за оказанную нам честь, а вам, сэр, за ваше внимание. — Вы очень любезны, мэм. С поклоном ответил мистер Микобер, и затем, обращаясь ко мне, спросил, — что же вы подделываете, Копперфильд? По-прежнему работаете в виноторговле? Мне очень не терпелось поскорее увести мистера Микобера от гиппов, и я, взяв в руки шляпу, ответил ему, конечно, при этом покраснев до ушей, что учусь в школе доктора Стронга. — Учитесь? — переспросил мистер Микобер, удивленно подняв брови. — Чрезвычайно рад слышать это, хотя такой ум, как у моего друга Копперфильда, — прибавил он, обращаясь к Урио и его матери, — в сущности и не нуждается в обработке, которая была бы нужна ему, не имей он своего богатого жизненного опыта. Во всяком случае, ум его представляет тучную почву, сулящую обильный урожай, словом, я хочу сказать... — проговорил он с доверчивой улыбкой, — что ум Копперфильда способен постичь всю глубину классического образования. Тут Урия Гипп, медленно потирая свои длинные руки, весь ужасно изогнулся, как бы выражая этим свое полное согласие с такой лестной оценкой моего ума. — Не отправимся ли мы к миссис Микоберр? Предложил я, думая, таким образом, наконец, увести его. — Если вы соблаговолите оказать ей эту честь, — ответил вставая мистер Микобер. — У меня нет ложного самолюбия, — продолжал он, — и я прямо скажу в присутствии наших друзей, что мне пришлось в течение нескольких лет вести ожесточенную борьбу с финансовыми затруднениями. Я так и знал, что он скажет что-нибудь в этом роде, ведь он всегда хвастался своими финансовыми затруднениями. И вот в самые тяжелые минуты моей жизни ничто не давало мне такого удовлетворения, как возможность изливать перед моим другом Копперфильдом все свои горести. Воздав мне эту дань, мистер Микобер проговорил. — До свидания, мистер Гибб. — Мэм, ваш покорный слуга! И вышел со мною на улицу с величественным видом истого барина, напевая модную песенку. Мистер Микобер остановился в плохонькой гостинице, где занимал маленький номер. По-видимому, комната была расположена над кухней, ибо сквозь щели пола несло запахом кушаний, а на стенах виднелись серые пятна. Запах спиртных напитков и звон стаканов также постоянно напоминали о близком соседстве с буфетом. В этой-то обстановке застал я миссис Микобер. Она лежала на небольшом диване, над которым висело изображение скаковой лошади. Мистер Микобер вошел к себе в номер первым со словами «Дорогая моя, позвольте вам представить ученика доктора Стронга». Миссис Микобер была чрезвычайно удивлена, но вместе с тем очень обрадовалась мне. Я тоже был очень рад этой встрече. Мы с ней нежно поздоровались, и я сел подли нее на диване. — Дорогая моя, — сказал мистер Микобер, — я не сомневаюсь в том, что Копперфильду очень интересно узнать о нашем настоящем положении. Так вот, вы ему обо всем этом расскажите. — А я пока схожу просмотреть газеты. Не подвернется ли в объявлениях что-нибудь для нас подходящее? — Я думал, мэм, что вы в Плимуте, — начал я, как только мистер Микобер вышел из комнаты. — Да, мы туда и направились, дорогой мой мистер Копперфильд, — ответила она. — Чтобы там быть наготове, не правда ли? — намекнул я. — Именно, чтобы быть наготове. — согласилась миссис Микобер, — но, по правде сказать, таланты не нужны в таможенном ведомстве, и влияние моих родственников не оказалось настолько сильным, чтобы устроить в это ведомство человека с такими способностями, как мистер Микобер. Там даже предпочитают не иметь подобного человека, присутствие которого могло как бы подчеркнуть ничтожество его сослуживцев. «Не стану так скрывать от вас, дорогой мой мистер Копперфильд, что когда мои плимутские родичи узнали, что мистер Микобер появился со мной, маленьким Вилькинсом, его сестрицей и близнецами, они встретили его далеко не так радушно, как он вправе был ожидать, только что освободившись из долговой тюрьмы. «Словом, между нами быть сказано», — добавила миссис Микобер, понизив голос, — «Нас приняли холодно. Боже мой!» — печально воскликнул я. «Да, как не прискорбно, мистер Копперфильд, показывать вам людей с дурной их стороны, но я должна признаться, что нас приняли чрезвычайно холодно. В этом нет ни малейшего сомнения». Подумайте, мы не успели пожить в Плимуте и недели, как тамошние родичи уже начали наносить мистеру Микоберу просто личное оскорбление. Это не делает им чести, с убеждением заметил я. Но так вот, каково было положение вещей, продолжало свое повествование миссис Микобер. При подобных обстоятельствах что мог предпринять человек с таким характером, как у мистера Микобера? Единственно, взять взаймы у этих же самых родичей и во что бы то ни стало вернуться обратно в Лондон. — И вы всей семьей туда снова вернулись? — спросил я. — Да, мы все туда снова вернулись, — ответила миссис Микобер. И тут я стала советоваться с другими родственниками относительно того, что, по их мнению, мог бы предпринять мистер Микобер. Ведь, в конце концов, должен же он что-нибудь предпринять, — убежденным тоном прибавила она. — Всякий может понять, что семья из шести человек, не считая прислуги, не может быть сыта воздухом. — Конечно, — согласился я. И лондонские родственники нашли, что мистер Микобер должен немедленно заняться каменным углем. — Чем, мэм? — переспросил я. — Каменным углем, то есть, собственно говоря, торговлей каменным углем. Наведя справки, мистер Микобер узнал, что в Мидве в одной угольной компании, по всей вероятности, может открыться поприще для такого талантливого человека, как он. Тут, как совершенно верно решил мистер Микобер, первое, что надо было предпринять, — это съездить в Мидвей и собственными глазами все увидеть. И мы поехали, и все смотрели. Я говорю мы, ибо я, дорогой мистер Копперфильд, никогда, никогда не покину мистера Микобера, — закончила миссис Микобер с большим чувством. Я пробормотал что-то в знак своего одобрения и восхищения. — Мы отправились в Мыдвей и осмотрели его, — продолжала миссис Микобер. — И вот мое убеждение таково. Дело этой угольной компании, может, и нуждается в талантливом человеке, но прежде всего, конечно, ему требуется капитал. Ну и что же? Таланты и способности у мистера Микобера имеются, а капитала, как вам известно, у него нет». Находясь так близко от Кентербери, мистер Микобер полагал, что было бы просто безрассудством упустить случай осмотреть здешний собор. Во-первых, собор этот стоит того, чтобы его посмотреть, мы его никогда не видали, а во-вторых, в таком городе, где есть знаменитый собор, много шансов на то, что нам может что-нибудь подвернуться, но мы здесь уже три дня. И до сих пор ничего еще не подвернулось. А теперь вас, дорогой мистер Копперфильд, это не может удивить, как удивило бы постороннего человека. Мы ждем денег из Лондона, чтобы расплатиться по счетам в этой гостинице. Да присылки же этих денег я, как видите, отрезана и от дома, то есть, я хочу сказать, от своей квартиры в Пентонвильском квартале, и от сына. И от дочери, и от близнецов, — докончила совсем опечаленная миссис Микобер. Я очень сочувствовал бедственному положению старых друзей и сказал об этом вошедшему в комнату мистеру Микоберу, прибавив, что единственное, чего бы я желал, — это иметь возможность судить их нужными деньгами. Отчет мистера Микобера свидетельствовал, в каком угнетенном состоянии духа он находился. Горячо пожимая мне руку, он проговорил. — Спасибо, дорогой Копперфильд. Я знаю, что вы верный друг. Скажу вам только одно. Когда человеку приходится уж очень круто, то у него всегда найдется друг, у которого имеется бритва. При этом страшном намеке миссис Микобер бросилась на шею своему супругу и стала умолять его успокоиться. Он зарыдал, но почти тотчас же утер слезы и, позвонив Лакею, заказал ему к следующему дню на завтрак блюдо креветок и горячий пудинг из почек. Перед моим уходом оба, и муж, и жена, так настоятельно просили меня прийти к ним пообедать до их отъезда, что я не в силах был отказаться. Я знал, что завтра вечером у меня будет много уроков, и потому сказал, что в этот день быть у них не смогу. На это мистер Микобер ответил, что завтра утром зайдет ко мне в школу, и мы тогда окончательно условимся относительно обеда на следующий день. Тут же он сказал мне о своем предчувствии, что ожидаемые деньги должны получиться утренней же почтой. Действительно, на другой день меня вызвали из класса, и я в приемной нашел мистера Микобера. Он сказал мне, чтобы я непременно приходил к ним пообедать, как было условлено, на следующий день. Когда я его спросил, получены ли деньги, он молча пожал мне руку и ушел. В тот же вечер, выглянув в окно своей комнаты, я был удивлен и неприятно поражен, видя, что по нашей улице идут дружески под руку мистер Микобер и Урия Гип. У Урия был вид человека, смиренно сознающего честь, которую ему оказывают, а тот, видимо, наслаждался сознанием, что может покровительствовать своему новому приятелю. Но еще в большое изумление пришел я, когда, явившись на следующий день на обед к ним в гостиницу, узнал от мистера Микобера, что накануне он ходил сурия к нему домой, где миссис Гипп угощала его коньяком. — Вот что скажу я вам, дорогой мой Копперфильд, — начал мистер Микобер. Наш друг Гипп мог бы быть гениальным прокурором. Зная этого молодого человека раньше, в критическое для меня время, то с моими кредиторами было бы покончено совсем иначе. Я в сущности не понимал, как еще иначе могло быть покончено с кредиторами, раз они так и не получили от мистера Микобера ни гроша, но мне не хотелось спрашивать его об этом. Также не решился я расспрашивать его и о том, много ли они говорили обо мне, Сурия. И не был ли он вообще слишком откровенен с ним? Я боялся такими расспросами обидеть мистера Микобера, а особенно его жену, зная ее нервность и чувствительность. Но все время у них мне было как-то не по себе, да и потом мысль эта не раз беспокоила меня. Обед был великолепный. Сначала нам подали превосходную рыбу, потом кусок жареной телятины с почкой поджаренные сосиски, куропатку и, наконец, пудинг. Было вино и крепкий эль. После обеда миссис Микобер собственноручно приготовила нам горячий пунш. Мистер Микобер все время был очень весел и оживлен. Я никогда и не видывал его в таком чудесном настроении. Он так усердно прикладывался к чаше с пуншем, что лицо его начало сиять, словно покрытое лаком. Придя в сентиментально веселое настроение, он провозгласил тост за город Кентербери, говоря, что им обоим с миссис Микобер было в нем уютно и удобно, и он никогда не забудет проведенных здесь приятных часов. Вслед за этим мистер Микобер предложил тост за мое здоровье. Тут мы все втроем стали припоминать разные случаи из нашей совместной жизни. Большинство этих случаев были разного рода продажи их имущества. Затем я предложил тост за здоровье миссис Микобер, то есть, вернее сказать, я скромно обратился к ней со следующей фразой. — Если вы разрешите мне, миссис Микобер, я с удовольствием выпью за ваше мэм здоровье. Воспользовавшись этим, мистер Микобер произнес хвалебное слово своей супруги. Он заявил, что она всегда была его руководительницей, мудрой утешительницей, другом, и горячо советовал мне, когда придет пора жениться, остановить свой выбор именно на такой женщине, как она, если вообще подобное может еще найтись на свете. По мере того, как количество пунша уменьшалось, мистер Микобер делался все более и более веселым и общительным. Миссис Микобер также пришла в восторженное состояние, и мы все трое затянули народную песню. Когда мы дошли до слов «дай мне руку, верный друг», то взялись за руки, а фраза «ступай прямым путем» нас совсем растрогала. Словом, я никогда в жизни не видел никого в более веселом настроении, чем был в этот вечер мистер Микобер. Уходя... Я горячо простился с ним и его женой, поэтому я совершенно не был подготовлен к получению на следующий день в семь часов утра письма, написанного, как было в нем помечено накануне, в половине десятого вечера, то есть ровно через четверть часа после того, как я ушел от них. — Мой дорогой юный друг, жеребий брошен, все кончено. Скрывая терзавшие меня муки под маской болезненного веселья, я не сообщил вам, что всякая надежда на получение денег потеряна. Унизительные обстоятельства, о которых мне тяжко вспоминать, тяжко переживать и тяжко писать вам, заставили меня погасить свой долг хозяину этой гостиницы векселем, который я обязан уплатить через две недели по моему местожительству в Лондоне. Когда наступит срок, виксель этот не сможет быть оплачен. В итоге полное разорение. Топор занесен, и дерево неминуемо будет срублено. Пусть, дорогой коперфильд ужасная участь человека, пишущего нам эти строки, будет для вас сигналом предостережения на жизненном пути. Именно, надеясь на это, и пишет нам автор этого письма. И если бы он знал, что хотя таким образом будет полезен вам, то слабый луч света, пожалуй, мог бы еще проникнуть в тюремный мрак предстоящего ему существования, продолжительность которого между нами, будь сказано, очень сомнительна. Это последняя весть, какую вы, дорогой мой Копперфильд, получите от жалкого отброса человечества Вилькинса Микобера. Это душераздирающее письмо словно громом поразило меня. И я стремглав помчался в маленькую гостиницу, где остановились Микоберы, рассчитывая уже оттуда пойти в школу. Мне хотелось попытаться хоть сколько-нибудь утешить несчастного мистера Микобера, но на полпути я встретил лондонский дилижанс, на империале которого величественно восседала злосчастная чита Мистер Микобер олицетворение веселье спокойствия улыбаясь прислушивался к тому что ему говорила миссис Микобер, и грыз грецкие орехи которые вынимал из бумажного мешочка бутылка вина торчала из бокового кармана его пальто так как они меня не заметили то и я щел за благо не привлекать их внимание и с облегченным сердцем свернул в переулок которым был кратчайшей дорогой в школу в общем Когда микоберы уехали, я почувствовал, что у меня точно камень свалился с души, хотя я по-прежнему прекрасно относился к ним.